«Одно угнетает меня сегодня». Лонгсдейл сделал паузу, вновь посмотрел на ведущего, и тот, подумав, благосклонно опустил веки. «Меня и всех нас угнетает», — продолжил Конан Трофимович, — «их нынешнее положение. Дело в том, что однажды, попав в сложную ситуацию, я был вынужден немедленно и надежно спрятать отработанный код».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 обнаружили в торшере злополучный код. Ни я, ни все мы уже ничего не могли сделать для моих бедных друзей, хотя я и доказывал всеми силами их абсолютную непричастность к моим делам. Их все же провели по уголовному делу, как соучастников, и приговорили каждого к семнадцати годам тюрьмы.